От самозванца отпали постепенно города Галич, Кострома, Вологда, Белозеро, Устюжно, Городец, Кашин, Углич, Ярославль, Малога, Муром, Тотьма, 1609 первая половина года. Нашествие иноземцев Швеция и Польша Положение царя Шуйского было безвыходным, хотя более главные города, в том числе Смоленск, Нижний, Казань, Коломна, и признавали его власть, но этих сил ему было недостаточно, чтобы, опираясь на них, справиться с тушенцами. Царь Василий решился на меру сомнительной пользы. Он призвал на помощь шведов, давно уже навязывавших ему свою дружбу. Февраль 1609 года, купленная дорогой ценой уступкой города Кореалы, Кексгольм, в Карелии, отказом от своих прав на Ливонию и обязательством Вечного Союза против поляков, помощь эта существенной пользы России не принесла. Москву от царика она не освободила, но зато повела к вмешательству Польши. Сигизмунд III пошел на нее войной и в сентябре 1609 года осадил Смоленск. Таким образом, к одной беде, к врагам домашним прибавилась другая, враг внешний. Выступление Сигизмунда создало перелом в ходе смуты. Тушинские поляки нашли более выгодным действовать заодно с королевскими войсками и отошли к Смоленску. Покинутый союзниками самозванец бросил Москву и засел в Калуге декабрь 1609 года. Все же он продолжал грозить и оттуда». Бессилие и непригодность Шуйского становились все очевиднее. Им играли как детищем, и как ненужную бесполезную вещь низвели с престола 17 июля 1610 года. Смута, однако, от этого не прекратилась. Наоборот, она почувствовалась теперь еще острее и больнее. Вакантный престол следовало заместить, и в Москве предстоял выбор между самозванцем и Владиславом. Выбирая из двух зол меньше, Москва, лишь бы не стать жертвой вора и его сподвижников, решилась с болью в сердце присягнуть королевичу 27 августа 1610 года и впустить в свои стены польский военный отряд под начальством Жолкевского. Что оставалось ей делать? Самозванец снова стоял под столицей, и его торжество одним ударом сгубило бы вековую работу прежних поколений. Весь созидательный труд по устроению русского государства, стоивший такого напряжения и усилий материальных и духовных, свелся бы на нет, попади страна, в руки наиболее худших ее элементов. Но если избрание Владислава — лишь меньшее зло, от этого оно еще не стало малым, ничтожным. Отношения к Польше успели определиться еще со времен Ивана Грозного. Еще война со Стефаном Баторием показала, что Россия нашла в поляках национальных врагов, и в их-то руки она должна была добровольно отдать свою судьбу. Поэтому последовавшая вскоре смерть самозванца, декабрь 1610 года, была двойным благом. Она освободила Россию от одного врага и лишила смысла договор, заключенный с Владиславом. Тем более, что к тому времени... Уже выяснилось, что королевич являлся простой ширмой и подготовлял путь к русскому престолу не себе, а своему отцу, королю Сигизмунду. Вообще, с этой минуты положение дел, если не улучшилось, то значительно упростилось. Смерть вора... Не освободив страну от внутренних врагов окончательно, все же распылило их, обессилела. Самозванцы продолжали появляться и позже. Волнение, насилие и захваты еще не прекратились, однако свелись к отдельным, разрозненным движениям. Зато выпуклее обрисовалась опасность от врага внешнего. Жолкевский... Продолжал сидеть в Москве. Сигизмунд не отступал от Смоленска июнь 1611 года, а шведы после призыва Владислава на московский престол из прежних союзников превратились во врагов и захватили северо-западные области с Новгородом во главе 17 июля 1611 года.